Вечером я дежурила, и в Сестринской мне сказали, что никто не видел пианиста со вчерашнего дня. Он даже ужинать не пришел. Лифт был занят, и я пошла пешком по винтовому коридору. Я шла так быстро, что метлахская плитка трещала под каблуками, будто ореховые скорлупа. В библиотеке не было ни души, но я запаслась ключом еще утром, когда консьерж уходил завтракать. Я включила компьютер и набрала адрес блога. Теперь, когда у меня был новый подозреваемый, появились варианты пароля. Дамизампа, например. Или Ноттингем. Он ведь оттуда родом. Вспыхнула голубая страница, и кифигата. Блок распахнулся сам, будто пещера с сокровищами. Меня будто по глазам полоснуло. Здесь всегда, всегда был замок. Я столько раз смотрела на эту страницу. Пост открывался за постом. Английские буквы сыпались, словно муравьи из кухонной щели. Ни одной картинки, только тексты, большими ломтями. Много скобок и много курсива. Садовник снял замок перед тем, как покинуть гостиницу навсегда, оставил мне насмешливый прощальный знак, или не мне. В библиотеку зашел фельдшер Басса и принялся разглядывать бутылки на верхних полках, самые дорогие. Выбрав нужную, он встал на цыпочки. Снял ее. Обтер рукавом халата и вышел, подмигнув мне с развязным видом. Ясно, на кухне снова посиделки, и его отправили за выпивкой. Во времена разрухи правила быстро меняются. Все, что здесь пропадет, спишут на библиотекаршу, а ее никому не жалко. Тем более, что ее и след простыл. Порывшись в столе библиотекарши, я нашла стопку бумаги, вставила ее в принтер и спокойно распечатала весь дневник. Распечатала, но читать не стала. Для этого мне нужен словарь и время. Нужно остаться одной. Самое меньшее на несколько часов. Я сделаю это ближе к вечеру. Теперь найти свободное время не так трудно, как несколько дней назад. Брятика пустеет на глазах. А завтра будет еще легче. Первое дело, когда собираешь каштаны, это подготовить землю под деревом. Очистить от сухой листвы и подгнивших орехов. То можно сказать и о расследовании. Сначала нужно оглядеться как следует и выкинуть из головы тех, кто не мог совершить преступление ни при каких обстоятельствах. Потом постепенно очистить поле от тех, кто не имел мотива или возможности. А потом уже стучать палкой по оставшимся, пока они не свалятся прямо в руки. Выбирать надо только самые большие, шоколадно-блестящие каштаны. Меньше оставлять зверье. Каждый из них нужно повертеть в пальцах и отбросить прочь, если он не слишком хорош. Я следовала этому правилу, но совершила ошибку в самом начале. Один из каштанов показался мне таким красивым, что представлялось кощунством надрезать его, как положено, крестиком и кидать на угли. Он и теперь кажется мне красивым, этот англичанин. Хотя внутри у него одна сухая гниль. Раньше я считалось, что капитан убил хозяина. Наткнулся на бри вышедшего на поляну во всей хмельной красе и со всех ног помчался назад, на репетицию. Бумажник достался брату. Капитан разыскал его, посулил деньги, вызвал в рощу и задушил. Но теперь он сам стал жертвой, и все изменилось. В ту ночь, когда убили брата, садовник был за 300 верст от богодельни. Но в тот день, когда убили капитана, его отца, он был здесь. И в ту ночь, когда убили Аверича, он был здесь. И не просто был, а спокойно пропустил репетицию. Мамма мия! Какой-то беспросветный мрак. Сколько бы я ни пересыпала каштаны между пальцами, один из них все равно придется пометить крестиком. Тем более, что он сам себе пометил. Завести такой блок... Это все равно, что встать на площади в базарный день и посыпать голову пеплом. Для себя другое дело. Это я понимаю. В детстве я читала сказку про Бродобрея царя Медаса, который нашептывал секреты в ямку, чтобы голова не лопнула. Но почему он снял с блога замок? Как бы я хотела сейчас подняться в мансарду с корабельным окном и задать все свои вопросы. Я могла бы предложить ему выбор». Сдаться самому или ждать, когда за ним приедут? Или застрелиться? У него же должен быть пистолет. Но садовника и след простыл. Его комната пуста. Оттуда даже матрас вынесли, будто из спальни покойника. Он ведь сказал управляющему, что не вернется. И паспорт свой в конторе забрал. Но это не самое страшное. Самое страшное, что поднимись я к нему в мансарду, я могла бы сказать то, что на самом деле думаю. Брата не вернешь, могла бы я сказать. А ты теперь все, что у меня есть. Я могла бы сказать это, глядя в злое скуластое лицо, в сизые морозные глаза, в эту ускользающую улыбку, которую хочется поймать и придержать пальцами. Я тебя прощаю. Все хорошо. Забудь. Воскресный письма к Падре Эулалио. Апрель, 2008 год. Зря ты к нам не присоединился. Охота в Лабрера была на диво. Вернулись с двумя утками. Правда, есть вариант, что егерно стучит на нас в Федерацию. Март уже кончился, и теперь уток можно только глазами есть. Вчера видел девчонку из Трояна. Когда я пришел в участок, она стояла, задрав ногу на стол, и промокала кровь носовым платком. Ноги у нее молочные, крепкие, с хорошо вылепленными коленями. Даже не скажешь, что южанка. В участке ремонт, и девчонка споткнулась об ящик с архивами, выставленный в коридор. Увидев меня, она отдернула юбку и зашипела, как будто я ворвался к ней в девичью спальню. Теперь, когда Диакопи погиб, девчонка не находит себе места от досады, и я ее понимаю. Я знаю, что такое держать подозреваемого на кончике пальца, будто жука фрегата, готовясь наколоть его на булавку. И вдруг жук распускает крылья, оказывается бронзовкой и фрр. Узнав про показания рыбаков, которые выловили мертвеца, она первым делом спросила, почему я сразу не включил их в материалы следствия. На что я ответил, что показания пришли с опозданием, но были подшиты к делу. Начальство извещено, и следствие называет другую причину смерти – самоубийство. «Самоубийство?» Она даже со стула вскочила. Вы когда-нибудь перестанете врать? Вы же знаете, что капитан убил его сообщник. Возможно, он убил и самого Аверича. Он знал, где хранятся театральные костюмы и мог надеть любое платье. Мне это доподлинно известно. К тому же на этот вечер у него нет алиби. Я молча слушал, развалившись в кресле и прочищая свою трубку ёршиком. Я думал о том, что дожди прекратились, И скоро можно будет покрасить фасад. Еще я думал о том, что следствие по делу Вериче пойдет дальше гладкое, будто бедро молочницы. Ведь убийца покончил с собой, не смог вынести угрызений совести. Сразу видно человека из хорошей семьи. Потом я подумал, что мог бы и сам убить капитана. Имел на это полное право. Но я не сделал этого. И ты, падре, знаешь почему а кто то сделал но так хитро чтобы даже поле не тратить даже я не знаю кому теперь досталась марка знаю только что на моей земле ее пока не пытались продать может я ошибаюсь и все было совсем не так она ходила по моему кабинету не замечая что кровь струится по ноге затекая в голубую туфлю вполне возможно что сообщник позволил капитану взять на себя два убийства дождался пока тот сделает всю грязную работу а потом прикончил его и забрал добычу. Уверенно он на это способен. Он хороший стратег. «Может, скажешь мне его имя?» — спросил я лениво, чтобы ее подразнить. «Кто этот Бригела с деревянным мечом?» «Скажу, но не теперь». Она, наконец, села, сняла туфлю и стала протирать ее платком. Этот человек поначалу был вне подозрений, но что-то с ним было не то. Я знала это каждый раз, когда видела его. У меня леденел язык, и в животе начинала биться большая грязная птица. Понимаете, это как любовь. Я и думала, что это любовь. Садовник. На свете столько мест, которые даже представить трудно. Мальчишка, я мог часами разглядывать рекламу Мартини в материнских журналах. Только не из-за полуголых, блестящих от масла теток, как думала мать, а из-за полосы прибоя или песка до странности светлого или зеленоватой темноты прибрежных скал. Я хотел быть там. Я не хотел сидеть в нашей гостиной, на краешке дивана, ожидая момента, когда меня заметят и велят садиться за инструмент. Беспощадную вертливую черни выламывающую пальцы. От него мои руки становились двумя каучуковыми шарами. Но мать любила экзерсисы и неумолимо сажала меня на диван к приходу своих подруг. «Беглость! Какая удивительная беглость!» Качали головами дамы. И да, я чувствовал себя беглецом. Мои кисти сновали по клавишам, а я лежал на сырой траве и смотрел в небо, заслоненное листьями масличной пальмы или на худой конец папоротника. Я хотел лежать там и смотреть в небо а больше ничего не хотел. Но разве что море слышать где-нибудь в десяти шагах. Оглушительно смеющееся море, не стесненное пляжными ларьками и причелами. За окном гостиной звенели трамваи. Гости щелкали зажигалками и трясли головами. Довольная мать стояла в дверях. От нее пахло вином. В вырезе платья виднелись сияющие бусины пота. В 1987 мы жили в черном отца же городе, переполненном фабриками и костелами. В отдаленном районе, где на всю улицу было только две лавки. Зеленая и пищи бумажных товаров. А все остальное пространство было занято коттеджами, равномерно выходящими из земли, будто волшебные воины, в книжке раскладушки. Хрусть и развернулись веером. Я жил в относительной тишине и был этому рад. В центре города, куда мне приходилось ездить в школу, было угрюмо и неспокойно. Люди были нарядными и сидели в кафе, как полагается, настоящим европейцам. Но выглядели при этом набитыми соломой чучелами, настороженными и велыми. Вероятно, они казались мне такими потому, что я видел их по дороге в ненавистную школу господина Герца. Однажды мать сказала, что пианино меня прокормит в любых обстоятельствах и всю дорогу до школы я представлял себе эти обстоятельства. Например, как началась война. Соломенные чучелки лежат в повалку. Фабрики захлебываются тревожным воем. А я сижу посреди ресторанного зала и исполняю чуть номер девять. Ветер понемногу разносит солому. Вино олеет в уцелевших графинах. Собаки бегут вдоль улиц с кровавыми ошметками в зубах. А я играю легкая стаккато и мету клавиши челкой. Потом я встаю, направляюсь на ресторанную кухню и жарю себе яичницу. Мое детство разделилось на белую страшноватую косточку и прозрачную мякоть, будто недозрелая слива. Мы жили за границей. Так принято было говорить. Хотя мне казалось, что мы живем там, где живем. А за границей как раз остались все остальные. Я помнил темноватое кафе «Мороженое» на углу. Железную горку в виде слона в соседнем дворе. Кофейный обливной камин в спальне родителей всегда забиты ненужными газетами. Еще помнил пластинку, которую часто слушала мать. «Гидульт, гидульт, венемих фальшит суненчтехен». Теперь я знаю, что это означает. Терпение, терпение, когда меня колют языки фальши. Работа у отца была какая-то странная. Иногда он месяцами не появлялся дома. А приехав, ни с кем не разговаривал, запирался в гостиной и шуршал бумагами. Лицо отца было цвета охры, очень сдобное. И я часто представлял, как он бреет себе голову изогнутым тибетским ножом с костяной рукояткой. Нож висел в гостиной на стене. Так высоко, что дотянуться было невозможно. Однажды у отца начались неприятности, и он уехал в прозрачную мякоть, чтобы их улаживать. Его кололи языки фальши, я полагаю. Однажды языки победили, и мы вернулись в залитую светом квартиру над кафе-мороженым. Но не успел я насладиться забытой мякотью, как мой чемодан снова сложили, и марш-марш. Путешествие на запад с царем обезьян замедлилось и превратилось в сон в красном тереме. Английский приятель отца щелкнул пальцами, и меня взяли в колледж, где я целый год прогуливал церковную службу по утрам надевая кроссовки в кустах возле церковных дверей, запихивая пиджак в терновую гущу и отправляясь на пробежку. Но это было целую вечность спустя, в девяносто девятом. Маркус. Пятница. Протокол собрания персонала отеля Бриатика. Страница первая из двенадцати. Адвокат Х. «Ваш прежний хозяин подписал сеньора диакопе договора по жизненной аренде земли, как вы все знаете. Владелец земли не вмешивался в дела отеля до поры до времени, но после гибели хозяина подал бумаги на пересмотр условий договора. Ситуация усложнилась тем, что у сеньора Аверичи неожиданно объявился партнер, и хотя формальных прав на землю у него не было, в силу своей деликатности мой клиент не желал бы открытого конфликта». Фельдшер Б. Какой еще партнер? Назовите имя. Адвокат Х. К тому же выяснилось одно обстоятельство. Новый партнер являлся прямым потомком Диакопе, хотя и не был упомянут в завещании. Владелец решил не судиться и удовольствоваться рентой. Но, как видите, все сложилось самым неожиданным образом. Сеньор диакопит тоже погиб и отель существует теперь лишь на бумаге. Без земель и угодий ваш Бриатика – это воздушный шар, который вот-вот унесет ветром. По Вот оно как. Двести лет поместье было еслими полными овсе а теперь вдруг стало воздушным шаром. Скажите лучше прямо. В сентябре нас вышвырнут отсюда чужеземные монахи. Почему бы старухи не завещать свое богатство церкви святого Андрея в Солерна? Там стены расписаны архангелами, и мощи эти самые есть, и паломников не меньше, чем у греков. Адвокат Х. Сеньора предпочла передать земли и прочее православному монастырю, чтобы искупить свою давнюю вину, о которой в завещании ничего не сказано. Но киприоты не имеют к закрытию отеля никакого отношения. Фельдшер Б. Ай, бросьте! Все знают, что греки закрывают гостиницу и намерены разбить здесь виноградники. Просто монахам стыдно вести себя не по-божески и отнимать у честных людей работу. Небось, боятся крепких деревенских проклятий, вот и прячутся за адвокатской конторой». Управляющая. С». «Ну, довольно. Сегодня вы узнали три неприятные новости, одна из которых была мне известна уже давно. Я знал, что Аверичи уступил часть дела, а может и половину». Но то, что угодья записаны на другого человека, для меня неприятная новость. Уж не знаю, что взбрело хозяину в голову, но он сделал это в одночасье, поздно вечером, и вызвал сюда солернского нотариуса. Вторая новость – это то, что Лука Дякопи жил здесь с начала января под чужим именем, а я понятия об этом не имел. Третье. Смотрите следующую страницу. Нет, не стану использовать стенограмму в тексте, подумал Маркус, выходя из мотеля. Тексты так разбухает, будто пара. С другой стороны, майское собрание в Брятика — это начало конца. Аристотелевские Элеус и Фобос, а также Анагнорезис узнавание. Пренебрегать ими не следует, так что несколько страниц придется оставить. Или нет одно. Утром ливень стоял сплошной стеной. Ему пришлось одолжить зонту мужа хозяйки, чтобы дойти до табачного киоска на углу. Часам к десяти небо просветлело, и Маркус решил спуститься в гавань, проведать клашара, а заодно и позавтракать. Рюкзак был еще влажным, но он сунул в него туго свернутую куртку, термос и трубку, а потом подумав и синий блокнот. Телефон давно разрядился, а купленный у пакистанца адаптер не работал. Пока он бродил по комнате в поисках карандаша, Ему в голову пришла мысль, что он счастлив. Именно мысль, а не ощущение. Он был счастлив от того, что уже несколько дней не выходил из дому без блокнота. От того, что вспомнил свой собственный голос и говорил теперь сам с собой, как прежде, на равных. В конце зимы он на такое и надеяться не мог. Он не мог заставить себя садиться за стол в шесть утра. Не мог ни связывать, ни продолжать фразу. Не поселяться в ее промежутках. Не мог быть тем, из кого речь проистекает. Не мог быть ее началом. Не мог быть точкой исчезновения. Полгода отведенные на новый роман превратились в год, а потом в два. Он не смог продвинуться дальше первой главы, хотя сюжет был расписан. Разложен черными костяшками. Один к одному. Шесть к шести. До не оставалось пройти не больше километра. Но дорога вдруг резко забрала в гору. Слева замелькали оливковые деревья, и Маркус понял, что сбился с пути. Для того, чтобы написать детектив, в котором ты – одно из действующих лиц, надо определиться с лицом. С востока холм окружали безлюдные виноградники. Кое-где темнели амбары, сверху похожие на разбросанные жестяные коробки из-под леденцов. Солнце понемногу поднималось, и запах будущих грибов переставал быть просто сыростью и давал себя учуять. В этих краях после ночного шторма бывают холодное утро, клочья тумана повисают на ветках елей, и во всем слышится осень, хотя изгороди белеют цветущим боярышником. Миновав знакомую овчарню с дыркой в крыше, Маркус остановился и вытащил из рюкзака велосипедный термос, одолженный в мотеле. В термосе была лимонная вода. Лимон он еще вчера сорвал на плантации, перепрыгнув через низкую изгородь. Рассовывая их по карманам, он думал о том, что подобное преступление в Италии остается в списке забавных, а вот немцы наверняка потащили бы за рука в полицию. «Странно, что Петра так быстро уверилась в моей виновности», думал он, задрав голову и глядя на заросший можжевельником выступ скалы. «Ладно, я был единственным, кто не пришел на репетицию в ту февральскую ночь. Но я вообще ни разу не был в Южном Флигеле». Моя роль ограничивалась бренчанием по клавишам «I could be danced all night» в антрактах. Это было несложно выяснить. А еще проще было спросить у меня самого. Ясно, что если сообщник и существовал, то это был человек со стороны. Вполне возможно, что флейтист был человеком со стороны в полном смысле этого слова. Он мог искать марку поначалу, не подозревая о присутствии остальных игроков. В картах есть такой термин слам. Когда двое сговорившихся шулеров играют с незнакомым партнером. Смерть капитана накрыла две предыдущие смерти, как роял флеш накрывает фулл хаус. Версия для начальства была крепкой, как зеленое яблоко. Наследник обнаружил, что ему здесь ничего не принадлежит и в ярости убил нового хозяина. Потом он убил свидетеля, заставшего его в парке возле трупа. А потом убедился, что месте не вернуть а полиция дышит ему в затылок. И покончил с собой самым романтическим способом. Вернувшись с прогулки по холмам, Маркус решил, что в гавань уже не пойдет, а ближе к вечеру поищет клошара по таверному. Надо работать. Солнце стояло высоко. От утренней сырости не осталось и следа. И круглый дворик под его окном заполнился сохнущими простынями среди которых попадались и голубые с золотом. Он сполоснул лицо холодной водой и снова сел за стол. Итак, что у нас есть? Пункт первый. Списки аукциона говорят нам, что марку продали в 2006. вчера остался с ней задолго до своей гибели. Есть вероятность, что он ее проиграл. Но есть и другая. Стефания погибает в декабре 2001 -го а в 2002-м отель терпит крах из-за нелегального казино. Что оставалось сделать Аверичи, попавшему в полицейские жернова, кроме как закрывать гостиницу и менять ее статус на скромную богодельню? Но ну, аренду хозяевам земли нужно платить каждый год. Каждый божий день. Ясное дело, в 2006-м ему нужны были наличные. Но не так много, чтобы расстаться с талисманом, с сицилийской ошибкой, которая каждый год растет в цене. Тогда зачем он ее продал? За тем, что хотел купить холм и стать полновластным хозяином Бриатика. Вот зачем. Вполне вероятно, что он купил его на подставное лицо из числа своих служащих. Ведь купил он его на себя, после его гибели все досталось бы Бранке, а ей не досталось ничего. Это, кстати, мотив для убийства, о котором вообще никто не подумал. Служащий, которому доверился хозяин, убивает его и становится владельцем, выжидающим, пока уляжется шум, и можно будет потихоньку продать добычу. Пункт второй. В записках Петры прямо говорится, что за Маркой охотились двое. Капитан и его сообщник, то есть я. Поскольку себя я вычеркиваю, то остаются капитан и неизвестный блогер. В какой момент жестяной зверинец превращается в театр абсурда? В тот момент, когда у нас появляется сомнение, что марка существовала на самом деле. Пока что она присутствует в этой истории, как змеиное яйцо, о котором все знают, но никто его не видел. Условная бумажка с гербом обеих Сицилий. Разумеется, продажа ошибки на аукционе 2006 года может быть и не связана с этой историей. Скажем, маленьких синих ошибок наберется 6 или 7. Если сицилийское королевство успело выпустить серию перед тем, как изъять марки из оборота. Например, в связи с объединением Италии. Или по какой-нибудь скучной казенной причине. Но дело не в количестве марок. А в том, что время продажи совпадает с двумя моментами. С появлением в бриатика зимнего сада и смертью конюха. С какой стать арендатору вызывать архитектора из столицы, заказывать ревертин для террас и дорогие стекла для галереи, если он делает это на чужой земле. Это все равно, что делать шелковый кошелек из уха свиньи, как сказал бы мой друг-математик. Теперь конюх. О нем я знаю немного, но факты жесткие. Осенью 2006-го его подвесили на буковые ветки. Это раз. Именно конюх приглядывал за лошадями Стефании. Вполне вероятно, что он замешан в ее убийстве и пытался угрожать своему подельнику. Аверичи забеспокоился и решил, что марку носить при себе небезопасно. Тот, кто помог старухе свалиться с лошади, запросто остановит его в темном углу парка и приставит нож к горлу. Или напишет письмо в прокуратуру провинции. Начнут разбирательство. И чего доброго, признают владение маркой незаконным. Спокойнее будет продать и вложить деньги в холм. Тем более, что греки предлагают хорошую сделку. Вот такие ходы у белых. Про черных подумаем завтра. Маркус посмотрел на свои блокноты, случайные листки, салфетки из тратории и прочую бумажную мелочь, и с удовольствием подумал, как привезет все это домой и станет разбирать понемногу вечер за вечером. Он никогда не ленился таскать с собой рукописи. Шесть лет тому назад в Лиссабоне, не зная, куда девать 400 страниц черновика Паулы, которые не помещались в чемодан, Он принес их в уличное кафе с грилем и предложил хозяину бросить пачку бумаг в огонь, вернее в угли, тлеющей на жестяном поддоне. Араб поглядел на него с ужасом и замахал руками, как будто бумага с кириллицей отравила бы его баранину, пропахшую куркумой. На утро Маркусу нужно было лететь дешевым рейсом с пересадками, и за лишний вес пришлось бы выложить немалые деньги. Кончилось тем, что он свернул рукопись в рулон, И сунул в зарешеченную дуру в стене бакалейной лавки, где когда-то стояли рекламные бутылки с маслом и уксусом. Там она и теперь лежит, если не стлела.